Четвертое. Сержик вернулся на корабль через полчаса после Андрея и, как кажется, тоже был встревожен. Андрей к тому времени приготовил немудрящий завтрак, острый мягкий сыр с помидорами и чуть подкопченную телятину. Они уселись в кают-компании. «Есть новости», — сказал Сержик, подцепляя на вилку ломтик помидора с кусочком сыра. Андрей кивнул. «Про оцепление в порту уже знаешь?» «Знаю», — ответил Андрей и пересказал все, что слышал и видел в парке. Сержик покивал. «Но мне примерно все тоже рассказали, только непонятно, с чего бы СБ арестовывать одного из тех, кто видел монаха». «Одного?» — усмехнулся Андрей. «Откуда ты знаешь, может, они уже всех их нашли и взяли?» Сержик пожал плечами. «Ладно, черт с ним. Андрей, есть еще новости из большого мира». Большим миром на станциях называли заселенные планеты. И что там хорошего? Хорошего мало. СБ Эдема-2 ввела в своем мире чрезвычайное положение. Ого, когда? Сегодня утром, по времени станции. Пока еще не совсем ясно, что именно они делают, но, похоже, собираются активировать щит планетарной защиты. То есть... то есть полностью закрыть свой мир от любой возможности посещения из пространства. «Черт, да что происходит, Сержик?» «Не знаю, Андрей. Наши спецы считают, что они объяснят это глобальными учениями, но...» Андрей с усилием потер переносицу. «Неужели они действительно собираются воевать с Империей?» «Вряд ли. Они сами ограничили себя...» в развитии технологий, сейчас им не справятся даже с одной землей первой, чего уж говорить про империю в целом. А что касается твоей старой версии про то, что какая-то изб раскопала технологии древних корпораций и пытается применить их, чтобы захватить власть в галактике, ну, Андрей, ты сам понимаешь, что это может быть любой мир, но не Эдем. Да уж, Андрей усмехнулся, хотят... отделиться, чтобы закуклиться окончательно? Да нет, это уже совсем чушь. Как раз Эдем-то всегда был сторонником сплочения человечества. Ну, в том смысле, в котором они человечество понимают. Ты о другом подумай, Андрей. Они ввели чрезвычайное положение на Эдеме почти сразу после того, как заблокировали один из портовых районов здесь на станции. Ах ты черт! кто-то сумел пересечь периметр безопасности станции, находящейся в безусловном карантине, состыковаться с островом и высадиться в порту. И они испугались, что этот кто-то может так же легко высадиться на Эдем, — закончил Серж. И именно поэтому закрывают свой мир планетарным щитом. Я, кажется, даже знаю, что это за кто-то. «Монахи?» «Ага», — Андрей вдруг рассмеялся. «Только знаешь, Сержик, в порту СБшники сильно прокололись. Им надо было выставлять оцепление из магов, а не из спецназовцев с ограниченным Эдемскими законами индексом IEP». Серж тоже улыбнулся, потом сказал, «Как ты думаешь, кто мог пройти незамеченному сквозь систему обороны станции?» но оцепление оцепление-то понятно, а оборону станции, закрытой на карантин, с ее радарами, системами мониторинга, перехватчиками и всем прочим...» Андрей задумался. «Никто, никто, Сержик, ни один из человеческих кораблей, старых или новых. Прорваться с боем, может быть, хотя бы теоретически, а просто подойти и высадиться – нет. Значит, чужие...» «Вторжение чужих, вероятность 74%, миссия неопределима». Уже второй раз за эту неделю припомнил Андрей фразу из Роговского резюме «Дело по гнезду Феникса». «Выглядит похоже», — сказал он. «По крайней мере, это объясняет заодно и того змея, который съел эсминец. Только знаешь, как-то это слишком просто». Сержик кивнул. Андрей снова почесал переносицу. «Вот, например, тот серый дед, странствующий меж звезд, с которым Пакс беседовал перед тем, как погиб. Он же явно человек. Пакс спрашивал его о таких вещах, о которых чужие знать не могут. А ведь этот дед также замешан во всей этой катавасии, как и монахи». Андрей снова вспомнил предсмертный рассказ Пакса. «Да, чужие...» по крайней мере, в чистом виде, как-то плохо увязываются с человеческой сказкой. Или он рывком вскочил с диванчика. Серж коньяка в рубку. Упав в кресло перед пультом связи, Андрей принялся лихорадочно листать последние сообщения, словно боясь потерять свою неясную мысль. «Не то, не то есть служба безопасности Земли первой. Информационная справка, запрос, дата, тема, «Мистика и предполагаемые чужие», – вошел Сержик, Андрей, не оборачиваясь, протянул руку и взял бокал. Потом торопливо пробежал глазами текст, присланный Роговым справке. «Вот оно, дополнение», – по поводу которого он усмехался, читая справку первый раз. «Дополнение». Примерно с конца XX века существует, в виде художественной литературы и небольшого числа профессиональных семантологических исследований,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 лишь завуалированная особенностями массового восприятия и художественными признаками соответствующей эпохи. Однако неясно, можно ли связывать проблему дивного народа, хотя и четко связанную с контекстом Уфо, с проблемой чужих, поскольку соответствующая традиция называет «дивный народ» старшим братом человечества. Ха! Он откинулся в кресле, сделал глоток коньяка. «Дивный народ» — эльфы. одновременно чужие и старший брат человечества».